Эльга, подпрыгнув, свалила на себя мешок с биркой живцы. Осторожнее. Листья в мешке настороженно шептались между собой. Кто такая? Что ей надо? Неопытная девочка-то, безрукая совсем. Эльга только засопела. Нет. Она не собиралась с ними спорить. У неё дело. И вообще, глупые листья слушать только время терять. Она сбегала к столу, посмотрела карту. Ага. Вот где живцы. раскинулись по низу, до правого края. Ух, большие, просто кошмар. Двух мешков не хватит. Гранужан выше, а полумесяц горьполя липнет, где в ему камню. Руку в мешок. Как поживаете жевцы? Глубже, глубже. И листья облепили кожу до локтя. Даже вытаскивать было боязно. Держитесь там, Эльга вздохнула. Рука появилась из мешка, вся словно ветка поросшая зеленью. Липа, берёза, овсюг. стебельки травы и мятые бутоны полевого цвета. «Так, теперь, наверное, надо как-то переместить». Эльга поднесла руку к панно. Листья держались плотно, как чешуя. Слышалась их напряжённая вибрация. Кожа от них зудела. «Ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш». «Мастер Мару!» — обернулась Эльга. «Стряхивай!» — сказала Унисса, откусив у листа непослушный черенок. «Резко, как воду с пальцев. И направляй сердцем. Листья поймут. Да, мастер Мару. Эльга Искоса посмотрела на панно. Дерево сделалось узорчато-лиственным, с прихотливыми трещинками в золоте нанесённого воска. Что ж, готовьтесь, живцы. Раз. Согнутая в локте рука выпрямилась, и листья посыпались горизонтально, словно только того и ждали. Они втыкались в дерево будто железные пластинки и формировали ряды. Десяток или два упали, не удержавшись. Но остальные застыли плотным зубчатым подрагивающим строем. Унис, отклонившись, посмотрела на результат. Очень хорошо, Эльга, продолжай. Да, мастер Мару. Эльга снова сунула руку в мешок. Листья теперь облепили её быстрее, охотнее, сами торопились попасть на панно. Понятно, каждому хочется поучаствовать. Ещё и передираются. Уступите, подвиньтесь. Мы дубовые всегда первые. Фыр. И полетели, проникая прорастая в узор, поднимаясь новым рядом. За полшей за границу живцов отросток Эльга смяла в ладони. Почудился жалобный писк. Простите, простите, покаянно подумала она и разжала ладонь. Ветер снёс мятые трупики за столбики веранды. Ещё, только уже внимательней, чтобы ни один лист не пропал зазря. Вспухала и прорастала диковиным ворсом зелень. Живцы обретали объём и цвет. Мешок пустел на удивление быстро. Так, объявилась рядом у Нисса. Замечательно. Теперь отдохни. Пить не хочется? Эльга матнула головой. Всё равно попей. Женщина усадила её на скамейку, вручила кружку с подкисшим с утра молоком. Оказалось, что уже полдень. А вы? спросила Эльга. Унисса посмотрела на ощетинившиеся листьями живцы. Да, наверное. Она села рядом. Как тебе покосы? Хороши? Мастер Мару Я очень-очень хочу научиться так же, проникновенно сообщила девочка. Униса потрепала её по волосам. А куда ты денешься? А из листьев можно всё что угодно сделать. Наверное. Только оживить никого нельзя, сказала мастер. В беседку, обмахиваясь длинным рукавом, поднялся эконом. Выглядел он не в пример свежей вчерашнего. Добрый день. Спешу посмотреть, как вы здесь. Вместе с ним по ступенькам тяжело поднялся полный усатый человек в светлой накидке. Он слегка припадал на левую ногу. Господин Эрмин представил его господин Канлик. Долгой жизни мастер листвен. Склонил голову тот. Чем обязан? Господин Эрмин обернулся на эконома. Лицо у него было серое и слегка, на взгляд Эльги, походило на жабье. "Видите ли", помявшись, сказал он. Ещё до смерти Нгавра Микаша поползли слухи. О бамне глаза у Ниссы потемнели. Нет, нет, что вы? испугался господин Эрмин. Поползли слухи о том, что вода, что вы каким-то образом придерживаете воду. Я? Да. Что вы здесь наверху перекрыли родник? Он сам пересох, сжимая кулачки, встала перед Эрмином Эльга. А мы наоборот хотим вас спасти. Я всё понимаю, девочка, господин Эрмин развёл руками. Но люди отчаялись. Им нечем поить детей и животных, им нечем поливать поля. И что? спросила Униса, отстранив ученицу. Энгавра любили, вздохнул господин эконом. Он подошёл к столу, достал из корзинки яблоко, повертел, словно удивляясь, зачем вокруг него сжались пальцы, и опустил обратно. Я не понимаю, мастер Марус крестила руки. Много людей пришли с ним проститься, сказал Канлик, и господин Эрмин закивал. Эти люди никуда не ушли после похорон. Наоборот, толпа всё время растёт. Подходят с бархацев Игорь Поля. Я не видела. Мы держим оцепление ниже по улице. Я боюсь, сказал господин Эрмин. Ещё день-два, и охрана не сможет удержать их. Они поднимутся на холм. Он умолк. «И убьют меня?» Да сказала за него Униса. В светлых волосах ее застрял черенок листа, как мышиный хвостик. «Два года Куцева впроголодь урожая», сказал Канлик, отводя глаза. «А в этом году совсем ничего. Господин Энгавр еще месяц назад распорядился о раздаче муки и зерна с городского склада. Но припасов почти не осталось. Их и было-то». Люди измучены и злые. Они готовы поверить в любую чушь. А тут еще ваши листья падают им на головы. «Думаете, убийство мастера их спасет?» — хмыкнула Униса. Они в отчаянии. «В таком, что верят в черное мастерство?» «Именно». «А что, Кранцвейлер? Вы писали ему?» «Судя по ответу, он не считает это чем-то серьезным». Господин Эконом вытянул из-за пазухи письмо, и подал его у Нисси. Мастер расправила плотную желтоватую бумагу. Несколько секунд женщина изучала слова, мелкие строчки, плывущие над овальной лиловой печатью с золотой искрой. Заскучавшая Эльга стала играть с листьями носком сандалии. Она как-то знала, что один был с покосов, а два других — с живцов. Живцы высокомерно относились к покосам, задирали зубчики. А травинка, прибившаяся к ним, была здешней. «Письмо пришло на прошлой неделе», — сказал эконом. «Оно, конечно, не о нынешней ситуации. Мы высылали отчёт о бедственном положении на дело и города ещё в начале весны. Но у господина Кранцвейлера, кажется, голова болит совсем о другом». «От Ангаре?» «Наверное. К тому же он не очень жалует наши места. Мы когда-то хорошо бунтовали против его отца». «И это я вижу осталось», — сказала Унисса, складывая письмо. Сколько времени вы мне можете дать? Думаю, у нас нет ни двух недель, ни шести дней, сказал Канлик. 3 дня, шумно выдохнув, сказал господин Эрмин. Я могу. Я обещаю вам, мастер, 3 дня. Больше вам не долбы и сам всеблагой Бог, Икки. 3? Вода кончится, печально кивнул эконом. Последнее из хранилища сливаем в бочки и везём на улицу. Так. «Ну-ка!» Униса поймала за рукав господина Эрмина, подхватила под локоть господина Канлика и подвела их к панно. «Смотрите! Это невозможно сделать за три дня!» «Почему же?» «Ой!» Господин Эрмин наклонился, разглядывая сложенные из листьев домики и тропки. «Это же покосы!» Лицо его приобрело выражение радостного изумления. «Господин Канлик!» Он благоговейно повел пальцем. «Я здесь рос когда-то!» Это покосы, сказала Униса. А ещё должны быть бархатцы, симанцы, кранужан, горполя, живцы, супрыня, кромарь и плешкин лук. И диви камень в центре. Как вы думаете, это можно сделать за 3 дня? Господин Канлик, мастер развернул эконома к себе. Тот с трудом отвёл взгляд от панно. Да-да, я понимаю. Что вы понимаете? Эконом, глядя на лиственный черенок в волосах Унисы, забормотал: словно в горячке. Одеяло, подушки сюда, в гостинице уже нет смысла. Трёхдневный запас на вас и на ученицу. Тропа одна. На подъёме можно продержаться меньшим числом. Второй подъём слишком крут и там завал. В целом, я считаю, убирайтесь. Господин Канлик вздрогнул. Что? Взгляд его стал осмысленным. Убирайтесь, повторила Униса, привлекая Эльгу к себе. Видеть вас не хочу. Девочка ощутила, как на ее плечах подрагивают пальцы мастера. «Но три дня! Вы мешаете мне работать!» Процедила Униса. Эконом закивал. «Да, да, я понял». Он потянул за собой господина Эрмина, который все еще слабо улыбался. «Может быть, охрана?» «Никого! Ни одной живой души! Четыре лампы и бочонок с водой! К вечеру!» «Тогда мы уходим!» «Канлик!» и прихрамывающий господин Эрмин покинули беседку, оставив в душе девочки ощущение непонятного беспокойства. «Они глупые?» — спросила Эльга, задрав голову. «Возможно». Унисса опустилась на лавку, словно у неё внезапно кончились силы. «А мы с тобой кто?» «Дожди делайте ли?» Губы у Униссы дрогнули. «Какой уж тут дождь!» «Мастер Маару!» Эльга, кинувшись, обняла женщину за шею. «Вы же можете!» Я знаю, что вы самый лучший мастер. Нас могут убить, если мы не успеем, сказала Унисса, гладя ученицу по спине. Это будет обиднее всего. А не в отчаянии, повторила Эльга слова эконома. Эх, ты, дурочка. Эльга чуть не расплакалась, настолько добрыми показались ей слова. А вы станете грандалем. О да, ломающимся высоким голосом сказала Унисса. Я стану грандалем и улечу на небо. Почему? А куда ветер уносит листья? Не хочется думать, что он забивает ими трещины и водостоки. Так что, ученица, путь к грандалю один». «А как же я?» — всхлипнула Эльга. «Ты?» Униса отстранилась и взяла ее за острые локотки. «Ты продолжишь мое дело». Она слегка встряхнула ученицу. «Но пока не время унывать. Ты готова поработать?» Эльга кивнула. Мастер вытерла ладонью её мокрые щёки. «Сейчас доделываешь живцы и берёшься за кранужан. Я на тебя надеюсь. Если останутся силы, набиваешься манцы». «Да, мастер Мару». «Хорошо». Унисса вдохнула жаркий воздух, глубоко в себя пряча неуверенность и слабость, и поднялась с лавки. «Что ж, а я приступлю к супрыне». Эти три дня свелись для Эльги в лиственную ленту. Сквозь прорехи в ней чередуясь, плясали солнце и густой оранжевый свет ламп. Бодрствование походило на сон. Сон осыпался листьями. Мысли ползали как гусеницы и казалось, выедали мозг. Эльга не была уверена, что вообще работало в сознании. Живцы ещё возможно, но кранужан и тем более симанцы нет. Симанцы точно как-то сами. Эльга помнила, как золотились перила слева, потом разовели справа. Но прореха между этими двумя наблюдениями виделась пугающе глубокой. Это же получается, день прошёл. Ну один день или сразу два. Голос мастера гудел в ушах, подстёгивал, спрашивал, стрекотал, вгоняя в сон. Сама мастер бродила тенью, рассыпая листья и порождая ветер. Она была то здесь, то там, то стыла у пано, то замирев сидела на лавке, то лежала на принесённом ворохе одеял. Устремив немигающий острый взгляд в пересечение брусьев под крышей, чтобы в следующем мгновении вскочить или харадочно опустошить на плитке один из мешков. Эльга не была уверена, что мастер что-то ел и пила эти 3 дня. Она осунулась. Чернота залегла под глазами, а в движениях рук и шеи проступила нервная, раздражительная резкость. "Опастываю", хрипело Униса. Листья были повсюду, набрасывались Пахли печально и терпко, кололи пальцы, шелестели. «Дурочка, тихоня, шевелись!» Эльга выныривала из лиственного омута, но тот закручивался и, не желая терять жертву, захлёстывал и тянул на глубину. Бульк пропала с головой. Чтобы вынырнуть снова, приходилось разбрасывать листья усталыми руками, деляя их на кранужан и семанцы. «Брысь! Брысь! Брысь! Откуда вас столько? Вы что, из других мешков?» Или шутки шутите? Беседка качалась. Мир звенел, проступая фрагментами. То кусок, заваленный листьями поляны, лез на глаза, то куда-то плыл в ночи огонёк, облюпляя человеческую фигуру. «Куда вы, господин эконом?» «Или вы не господин эконом?» «Простите». В груди потрескивало, словно внутренности превращались в сухой букет. «Три дня!» Мастер Мару хохотала и кусала губы, и била себя по щекам. И дышала Эльга в затылок, наклонившись низко-низко. Эльга, наверное, испугалась боё сумасшествия, но сама была близка к помрачению. Да и пугаться, честно, сил не было. Мы справимся, шептало Ниса. Знаешь, словно в забытьи произносила она, пока её пальцы щупали пустоту у эльгиных плеч, стрягивая невидимые листья. У нас мастеров ходит поверье, что во всяком лесу есть самый важный лист. Найдёшь его, И лес тебе подчинится, откроет все тайны, пропоёт все звуки, научит летать и прятаться, укроит и защитит. А у меня такое чувство, что эта пано имеет такую же природу. Я обязательно что-то пойму, когда его закончу. Что-то важное. Я вырасту, понимаешь? И значит, нам никак нельзя умирать, и тем более нельзя останавливаться. Эльга тихо соглашалась. Да, мастер Мару Кранужан и симанцы росли и пухли, самодовольно шелестя. Эльги казалось, что часы её жизни перетекают на плитке. Лиственное зрение отпускало с трудом. Серый пустырник и чарник, липа, альха и клён. Вот из чего состояло всё сущие. У Нисса чистотел и одуванчики куталось в одеяло из трав. Доделав покосы супрыню и плешкин лук, она загнала девочку наверх, к бархатцам. А сама встала на её место. оформляя труды ученицы рукой мастера в копии местечек, в холмы и низинки, в поля, ограды и огороды. Руку Эльги уже даже не надо было засовывать в холщёвое нутро. Листья цеплялись и текли, текли между пальцев ручьём, рекой, неустановимым потоком. Наверное, бархатцы она набила его вовсе во сне. Как не свалилась с поставленной на лавку приступки непонятно. А потом вдруг обнаружила, что спит сидя. Пустая кружка покачивается на пальце, а у ног на полу растекается молочное пятно. Поспи, приказывала Унисса. Эльга кивала и, кажется, спала, но в следующий момент почему-то уже тащила мешок или тянулась поправить вылезающий за рамку лиственный клок. Солнечные пятна скакали по дереву. За перилами ветер гонял скукоженные коричневые комочки. В ушах звенели голоса. Эльга тихоня, Эльга тупица. Эльга — вечная ученица. Глупые. Отвлекаться на вас ещё? Тут осталось-то. Утром четвёртого дня снизу пришёл гул. Шорох множества ног, лязганье железа. Эльга с удивлением слушала набирающие силу «У-у-у-у!» человеческих злости и обиды. Скоро на смотровую площадку выплеснулись первые фигуры. Как вода они потекли к дивьему камню, а от него к беседке. Снизу появлялись ещё и ещё люди, босые, измождённые, в лохмотьях и просто дрянной одежде. Иссохший родник вызывал у них стоны и плач. Многие несли на руках детей, и было неясно, мёртвые это дети или живые. Солнце красило их красным, листья хрупали под ногами. Униса поднялась и ждала идущих, обступающих беседку людей со скрещенными на груди руками. Наверное, окажись она более-менее соответствующей их ожиданиям о мастере, пользующем воду за их счёт. Её тут же убили бы. Возможно, хором, многорукой толпой скинули бы со смотровой площадки вниз на камни. Но глазам их предстал такой же измождённый, высохший человек, как они сами. Эльга, прячущаяся за юбкой мастера, выглядела не лучше. Это вызвало некоторое замешательство. Мастер прохрипел кто-то Ни один не шагнул в беседку. Безумные глаза, жаждущие рты, серые грязные платья, штаны и рубахи. Ты унцом пальцем выбрала ближнего, заросшего худого мужчину. Иди сюда. Тот испуганно мотнул головой. Ну же. Толпа качнулась, и мужика внесло в беседку. Берись. Она показала ему встать у притворённого ставнями панно. Эльга не помнила, чтобы они навешивали ставни. «Мне нужны еще трое!» С задних рядов кто-то крикнул что-то неразборчиво злое. Возникла толчая, лица людей помрачнели. Толпа сбилась теснее, задышала отчаянием. Диви камень чернел за ними, с трещиной, олеющей по сколам, как разбитое сердце. «Вы хотите дождя?» Как кость собакам бросила в воздух свой голос у Ниса. «Ну же! Я дам вам дождь!» «Ещё трое!» Сдавленный вздох покатился по толпе. Злость, страх, надежда. Один, два, три человека протиснулись. Встали перед мастером. «Вы точно?» Взгляд из-под колтуна. Униса даже не стала слушать. «Беритесь за края! Осторожно катите наружу!» «Ш-ш-ш-ш!» Сонно зашептали листья. Эльга покрепче сжала юбочные оборки в кулаке. Панно Огромная, полная тайного шелеста и скрипов, протиснулась в проём, застряла, дёрнулась. Держите там, выдохнула Унисса. Потянулись руки, мужские и женские. Кто-то прищемил палец и, в약을нув, получил по затылку ладонью. Пано выплыла и встала, чуть-чуть наклонившись. Высокая, тёмно-коричневая. Пошли, сказала Унисса ученице. И они выбрались к толпе под солнце. Эльге казалось, что она идёт не сама. «Нам не принесли воды», — хрипло сказала Унисса, поворачиваясь перед людьми. «Так получилось. Вам всем придётся помочь мне». Она перевела дыхание, покачнулась, и Эльга неловко обхватила её в поясе, чтобы не дать упасть. «Снимите ставни». Её помедлив послушались. Дерево стукнуло о дерево, толпа отхлынула и потрясённо замерла. Кривые рты... Стылые глаза. Кости сквозь кожу. Это же камень наш. А вот бархатцы и горь поле местечки сияли под солнечными лучами. Вам нужно, сказала Унисса едва шевеля губами. Каждому. Её расслышала только Эльга. "Тише!" крикнула она, стараясь перекрыть гул голосов. "Вам нужно плюнуть каждому, кто куда достанет." «Не только на дивий камень! Всюду!» Унисса благодарно прикрыла глаза. Люди запереглядывались, морщили лбы, пялились непонимающе. Тогда Эльга шагнула к панно первой. «Фу!» Слюны было немного. Брызги упали куда-то в район покосов. «Ну! Плюйте же!» Рядом с Эльгой вдруг оказалась женщина. Тронула морщинистым пальцем. «Куда плевать, доча?» «Куда хотите!» Фуй. Женщина плюнула, вытерла сухой рот рукавом, отошла в сторону, приставив к глазам ладонь от солнца. И в камень можно? спросил кто-то. Да. И дождь будет. Будет. Что-то не верится. Плевыть те. По одному, оглядываясь, пожимая плечами, мол, рассказано, то чего уж нам. Люди подступали к панно, вытягивали шеи, задирались головы. Один глаз щурился, другой целился. Собирались губы, высовывался язык. Тфу. Тфу. Пфуй. Не облачко. Солнце карабкалось, лило жаркий свет. Эльга снова держала унису, которая казалась мелко дрожала изнутри. У Эльги ныли пальцы и подгибались колени. Плюйте. Тфу. Пфу. Тьфу, Пфуй. Люди сменяли друг друга. отступали назад. Ходили кодыки, морщились лица. Хрустели мёртвые листья. "Ну уже", шептала Эльга. Кто-то высокий с клочковатой неряшливой бородой, привстав на носки, выцелил дикий камень. Тфу! Ой! Хлопнули себя по носу в толпе. Кафнуло. Множество глаз зашарили по блёклому небосводу. Кто? Что? Где? За раскрывали рты, ловя небесную влагу. Плюйте. Цфу. Пфу. С камеечку можно? Цфу-фоу. Ой, и на меня попало. И на меня. Толпа заволновалась, заходила по холму в густом, настоенном ожидании. Кто-то вздел руки. Цфу. «Тьфу, Пфу. Тьфу, Фуй. Крак. Раскололось небо. То это? Что? Задробили по холму голоса. Униссов скинула голову. Лицо её расцвело короткой улыбкой. Смотри-ка, шепнула она Эльги. Кажется, работает. Ввышенях глухо разбужено заворчало. Солнце потускнело, словно припорошенное листьями. Фрр. Рассыпались редкие пока капли, попадая на счастливцев. Дождь! крикнул кто-то. Крик всколыхнул людей. Толпа пришла в усиленное движение, поворачиваясь к пано новому милициям. Плюйте! Плюйте! Тфу! Гуще. Эх, тфу! Погодите, я ещё раз. Эх, тфу! Дохнуло прохладой. Дождевой залп прошёл косой полосой. Эльга с удивлением посмотрела на влажное пятнышко, крапинку, возникшую на светлой ткани платья. Помоги мне, сказала Униса. Опираясь на ученицу, она медленно повернулась и не твёрдым шагом вошла в беседку. Эльга опустила её на скамейку. Не хочу мокнуть. Поставив локоть на стол, она подпёрла ладонью щёку и прикрыла глаза. Дождь будет замечательный. Её лицо сделалось умиротворённо-светлым. Устало осела фигура. Снаружи по толпе прокатился ещё один дождевой заряд. вызвав крики радости. Кто-то принялся лакомиться вниз с холма. Люди, дождь! В глубине толпы пустились в пляс. Эльга села прямо на ступеньки. Ей виделись сотканные из листьев люди: липа, клевер, чертополох, слива, их ноги, их одежды из льна и ягод. А небо казалось огромным листом лопуха, в котором вредные гусеницы проели множество дырочек. Бух-бух-бух. Громыхнуло так, что дрогнули земля и беседка. Солнце спряталось за дымкой. Закапало сильнее, будто тонкие пальцы застучали по крыше. Даль размылась, приобретя сиреневые и тёмно-синие тона. Осенний клён, цветок синеглазки. Бубух. Ниточка молнии сверкнула вдалеке. Дождь обрёл голос, зашумел, заворчал, припустил. Цизги быв в крыше потянулись вниз струйки воды. Дождь. Эльга смотрела, как радостью смывает лица людей, как они блестят, как облепленные мокрыми одеждами изгибаются их тела. В канавке у крыльца уже образовалась лужица. Мелкие брызги летели с перил. Вытоптанная земля расползалась под мужскими, женскими ногами. Дождь ещё усилился, накрыл Холм сплошной пеленой, спрятав в себя большую часть толпы. Какая-то старуха в длинном платье Сорвав платок, упала перед Эльгой на колени. «Долгой жизни! Долгой жизни!» Дождь капал слезами с ее подбородка. «Это не мне!» Эльга обернулась. «Мастер Мару!» Голова у Ниссы лежала на столе. «Мастер Мару!» Девочка вскочила. На миг ей показалось, что мастер не дышит. Но у Ниссы, шевельнувшись, слабо качнула рукой. «Все хорошо. Я слышу. Дождь ходил над головами. Набирайте воду, крикнул вдруг кто-то. Набирайте во что есть, делайте запасы. Бубух. Гром вновь прокатился над толпой, и она дрогнула, оплывая и распадаясь. Дождь принялся затыкать прорехи. Словно листья под ветром, люди торопливо потекли вниз, к своим домам, корытам и кувшинам. 5 минут, и на вершине холма не осталось почти никого. Мокло панно Стояла вода в отпечатках босых ног. Темнели забытые тяпки. Кто-то поскользнулся у смотровой площадки, упал и завозился там, раскидывая комья грязи. Мир звенел и шелестел вокруг. Он был нечёткий, зыбкий. Силуэт девьева камня дрожал под пеленой дождя. "А до грандаля мне ещё далеко", услышала Эльга усталый голос мастера. "Зато дождь", сказала она. "Да. Дождь." Эльга вышла из-под крыши и высунув язык, поймала несколько тёплых капель. Вода показалась ей сладкой. А потом в стороне неожиданно громко хлопнуло. Из расколотого дивьева камня выстрелила в небо гигантская водяная струя и пролилась на город. Эльга фыркнула, вернулась в беседку и уснула у мастера под боком. Господин Канлик, к всеобщему облегчению, отделался синяком под глазом и болезненным вывихом плеча. Отставив руку на перевязи, он неловко обнял Унису. В отремонтированном зале было пусто и пыльно. Панос с закрытыми ставнями задвинули к дальней стене. Рядом в углу поставили трёхвёдерный бочонок с водой. Висел на верёвке ковшик. "Садитесь", попросил эконом. "Мы, собственно, попрощаться", улыбнулась Униса. Она всё ещё была бледна. Светлые волосы непослушными клочками торчали из-под платка. «Уже...» — огорчился Канлик. «Заказ мы исполнили». Эльга кивнула, подтверждая слова учителя. Эконом присев, потрепал её по голове непострадавшей рукой. «Жаль». Он вздохнул и, поднявшись, повернулся к панно. «Для дождя, значит, просто полить водой». «Да». «Или любое местечко, или все вместе». В зависимости от того, где нужен дождь. Три ковшика день дождя. Я понял. Года на 3 хватит. Потом листья начнут облетать. Господин Эконом подошёл к низкому столику и взял с него глухо звякнувший мешочек. Я выписал вам 40 двойных эринов награды. Унис сотряхнула головой. Куда мне столько? Вы заслужили. Канлик протянул мешочек Унисе. Та, подумав, взяла Благодарю, господин экономке Вну. Меньшее, что я могу сделать. За окнами зала не смело проглядывало солнце, казалось удивлённое, что ему опять можно светить и греть. Когда уезжаете? спросил канлик. Сегодня, ответила Униса.